34. Смит набрал свой код, чтобы прочесть зашифрованное, как обычно, письмо. Верхнюю половину экрана заполнила эмблема Интерпола, под ней было сообщение от его руководителя Андерсона. Интересное задание для вас. Предположительно, преступная группа, занимающаяся кражей и сбытом произведений искусства с базой в Бахрейне. Требуется аналитик для координации работы с национальными центральными бюро. «Выезд на место на 12-18 месяцев. Прекрасная возможность проявить себя. Подробная информация, когда выйдете на службу. Надеюсь, вам уже лучше». «Бахрейн?» «С выездом на место на год-полтора?» «Черт из два. Это совсем не прекрасная возможность. Это наказание. Ссылка. А за что?» «За то, что взял отпуск по болезни?» «Нет. Андерсон просто пытается заставить его уволиться». «Полномочий не хватает, чтобы уволить сотрудника с такой выслугой». Но Бахрейн... С таким же успехом он мог бы написать «Сибирь». Смит погуглил Бахрейн и пробежал взглядом полученную информацию. Остров в Персидском заливе. Получил независимость от Великобритании в 1971 году, антиправительственные протесты, нарушения прав человека. Смит захлопнул ноутбук. Но и наглый же этот парень... Сколько он прослужил в Интерполе? Три года. Смит знал о последней директиве Интерпола урезать расходы и сокращать отходы. Это он, значит, старый служака стал отходом? Смит открыл окно с такой силой, что рама затряслась. Он им еще покажет. Он сейчас занимается гораздо более важным делом, чем Андерсон или любой другой искусствовед из его отдела. Смит сейчас делает то, на что никто из них не осмелился бы. Он долго смотрел через всю площадь на гостиницу, где жил Перронни, и решил, что в следующий раз нужно будет на него как следует наехать. В реальности Перронни сильно отличался от того образа, который Смит составил себе, опираясь на досье. Он оказался более скрытным и смекалистым. Возможно, его не так-то легко обмануть или запугать, но Смит знал, что есть способы нагнать страха на самых крутых и хитрых людей. Он кивнул сам себе в подтверждение этой идеи немного успокоился. Да, напуганные люди делают неправильный выбор, они совершают ошибки, с удовлетворением продолжил он свою мысль. Затем Смит выпрямился и поежился, но не столько от холода, сколько от сознания, что он сейчас, может быть, тоже делает неправильный выбор».